Эпилог Неделя прошла в хлопотах, готовились к свадьбе. Задача состояла не только в том, чтобы организовать свадьбу Евгения Алевтины, но и уговорить шесть других пар поддержать проект. К счастью, с последним проблем не оказалось. Слух о том, что в один день в одном месте будут праздноваться семь свадеб, распространился по местности быстро. И вот уже за мостом выстроили временное кафе, где будущие молодые гости смогут перекусить, выпить шампанского и обменяться поздравлениями. А мост украсили цветами и воздушными шарами. Местная газета даже написала о предстоящем событии, и областное телевидение пообещало быть. «Женечка, мы такие, оказывается, важные персоны! Вот уж не думала!» — шептала Левтина в день свадьбы, ожидая своей очереди перед ЗАГСом, и косилась на камеру, снимающую собравшиеся у двери группы гостей и другие пары молодоженов. «Угу!» — от волнения Евгений мог только угукать. Одно огорчало Левтину в этот день. Отец так и не присутствовал на ее свадьбе. Неделю назад она отправила с почтой телеграмму на тот адрес, который был указан на конверте с сообщением, что она, его дочь, выходит замуж и приглашает его на торжество как почетного гостя. Всю неделю она тайно надеялась на то, что вдруг раздастся звонок на ее мобильный, аля в телеграмме указала номер своего телефона, и отец запомнившимся из детства, сочным басом сообщит, что вылетает в срочном порядке, чтобы поприсутствовать на свадьбе своей повзрослевшей дочери. Но наступил день торжества, а долгожданный звонок так и не раздался. Аля умело скрыла разочарование за ослепительной улыбкой. «Значит, так должно быть. Что поделать? Она все равно счастлива, ведь выходит замуж за любимого человека». Алевтина, благодаря стараниям Дианы, была прекрасна. Одета в длинное белое платье по типу греческого, ровное, струящееся, удачно скрывающее недостатки ее полной фигуры и подчеркивающее достоинство – красивую пышную грудь. Тщательно, но просто уложенные волосы невесты были вплетены живые цветы, тоже старания Мидианы. На Диане на плечи легла почти вся основная часть подготовки, но девушка сама взвалила на себя радостные хлопоты, у нее оказался и организаторский талант. Отчасти Диана была рада погрузиться в суету, чтобы не думать о былье, поменьше с ним встречаться, не желать больше запретных поцелуев. Губы еще хранили тот, единственный сладкий, но с горечью прощанием. Решение Диана приняла еще в тот вечер, но пока не объявила его друзьям. После случившегося Диана под предлогом того, что Али нужна помощь, съехала от Анны и поселилась в доме Светланы и Валерия. Игорь был счастлив. Он получил возможность видеть девушку каждый день и ненавязчиво за ней ухаживать. Диана ухаживание принимала с прохладцей, но все же Игорю благоволила. Надежды не давала, но и высокомерно с ним тоже себя не вела. «Игорь, мы с тобой друзья по несчастью», — однажды вздохнула она. Но когда парень поинтересовался, что она имела в виду, лучезарно улыбнулась. «Ничего важного!» «Так!» «Вырвалось!» Илья принял тоже участие в хлопотах, но в самом начале. Именно он разыскал остальные шесть пар и предложил им объединиться в праздновании у реки, после чего уехал в Москву и вернулся уже накануне свадьбы вместе с Варварой. Сейчас они скромной компанией, которая включала в себя не только семью Евгения, его родители и Валерия со Светланой и сыновьями, но также и маму олевтины ожидали своей очереди, их должны были расписать первыми. «Катастрофа!» Выскочил из двери ЗАГСа раскрасневшаяся от волнения Диана, которая, как свидетельница, относила паспорта. Нет, вы только подумайте, столько подготовки, все напрасно. Что? запаниковала Алефтина. И Диана осеклась. Нашла-то время сообщать неприятные известия. Ведь в первую очередь женится Аля с Евгением, а все остальное, включая очищение проклятого места от черной энергии, на втором месте. «Ничего страшного!» — заулыбалась она медовой улыбкой. «Просто... просто у нас сегодня будет не семь свадеб, а шесть!» хм, «Подумаешь, это же ведь ничего, правда!» «Как шесть? Но мы же ведь договаривались!» — расстроилась Алевтина. «Алечка, ты не переживай, все будет нормально. Главное, ты выходишь замуж!» Просто одна свадьба расстроилась. Не знаю, что там произошло между женихом и невестой, но они отменили свадьбу. Вот так вот. Но нам нужно семь свадеб. Продолжала гнуть свою линию Алевтина. Уговоры на нее не действовали. Иначе ничего не получится. Как вы не понимаете? Дело ведь в символическом числе. Диана переглянулась с Игорем свидетелем со стороны жениха, и девушке показалось, что губы парня шевельнулись, будто он собирался сказать ей «шальной поступок», но Диане вдруг подумалось, что в этот момент, если бы Игорь предложил ей выйти за него замуж, она бы согласилась, но лишь в этот момент Игорь промедлил и опоздал всего на мгновение. «Варвара, у тебя паспорт с собой?» — услышала Диана голос Ильи. «А где же ему еще быть?» — удивленно ответила Варя. Варвара красивая и так сегодня превзошла саму себя. Одетая в босоножки на шпильке и развивающееся пышное платье небесного цвета, подходящее к ее синим глазам и золотым волосам, была ослепительна, как солнце. «Дай мне его!» — потребовал Илья. «Зачем?» — удивилась Варя, но паспорт достала. И не успела она что-либо сообразить, как Илья выхватил документ из рук девушки и почти бегом направился в ЗАГС. «Илья! Ты куда?» — рванула было за ним Варвара. «Подожди меня там!» — махнул он ей рукой. «Что ты задумал?» — забеспокоилась она. Он не ответил, лишь лукаво блеснул улыбкой. Их расписали последними, седьмыми. «Символично, правда?» — радовался Илья, тогда как Варвара, непонимающе взирала на испачканную брачным штампом страницу своего паспорта. «Как так получилось, что она, приглашенная на свадьбу приятелей, вдруг сама неожиданно оказалась новобрачной?» «Шахов! Я тебя убью!» — прорычала она. «Или завтра же разведусь! Скажу, что этот брак недействителен!» «Моя дорогая ты сама пять минут назад в зале дала согласие выйти за меня замуж напомнил ей илья под задорный смех счастливых евгения солевтиной ты взял меня в жены обманом даже диана которой совсем не было весело в этот момент улыбнулась настолько комичные выглядели препирательства неожиданных молодоженов как бы там ни было ты теперь моя жена пусть только и до завтра «Это почему до завтра?» — возмутилась вдруг Варя. «А кто только что сказал, что завтра разводиться пойдет?» «Не дождешься. Теперь я останусь за тобой замужем на всю жизнь. Это и будет моя месть». Хоть они и расписались последними, но мост пересекли первыми. Это был шумный праздник, о котором написали все местные газеты и сделала репортаж областное телевидение. Никто даже не хотел разъезжаться по заказанным ранее ресторанам. Семь свадеб объединились в одну, и в этот дождливый день выглянуло солнце. Диана радовалась, хоть на душе и было немного грустно. Она стояла на злополучном мосту и глядела в мутные воды реки, которые, казалось, просветлели как небо. — Как ты? — услышала она вдруг за спиной, оглянулась и увидела, что к ней подошел Илья. — В порядке? — беззаботно отозвалась она. — Поздравляю, молодожен. — Спасибо. — Помнишь гадание Рады? — Так вот, ты не сошел со своего пути, несмотря на чужие попытки сбить тебя. Она чуть покраснела, признаваясь ему в этом. — Так что... Охотник за привидениями, все у тебя будет в порядке. — А у тебя? — обеспокоился он, почувствовав в ее словах что-то особенное, встревожившее его. — А у меня тоже. Как же иначе? — рассмеялась Диана. — Только мне нужно уехать. Не знаю, навсегда или на какой-то период. — Куда? Зачем? — Илья... — покачала она головой. «Это мое решение, которое я приняла в ту ночь. Оно обдуманное. Видишь, я сумела пересечь этот мост, и со мной ничего не случилось. Значит, это верное решение». Она вновь улыбнулась, но грустно. «Жаль, очень жаль», — искренне ответил Шахов. «Мы будем по тебе скучать. Возвращайся, хорошо? Не уезжай насовсем». «Когда-нибудь вернусь», — — Охотник за привидениями, — усмехнулась она. — Приеду за новыми загадками. — Давай, иди к Варваре, а то она тебя, наверное, потеряла. Когда Илья ушел, Диану кратко вытащила из кармана так и не использованный ею крошечный тряпичный мешочек с какими-то приворотными травами, данными ей старой цыганкой, и бросила воды реки. Она шла по мосту, ступая по вызолоченной солнечным светом дорожке, и думала о том, как это символично — идти по светлой дороге. Аля! К ней, смеющейся, счастливой, принимающей поздравления не только от друзей, но и от гостей из других свадеб, вдруг подошла мама и с растерянным выражением на лице протянула мобильный телефон. «Дочка, это тебя!» «Кто?» — растерянно спросила девушка, но мама сделала удивленные глаза и жестом показала, чтобы дочь ответила. «Алло!» — поднесла трубку к уху Алевтина, и, услышав голос, знакомый, долгожданный, тихо выдохнула, «Папа!» Женя, находившийся рядом, удивленно оглянулся. Кто-то из гостей громко рассмеялся, но новоиспеченный Алевтинин муж, приложив палец к губам, попросил тишины. — Да, папа, спасибо! — звенел высокими нотками в наступившей тишине голоса Левтины. — Да, да, конечно, я тебя прощаю. О чем речь? — Понимаю, что почта задержала телеграмму. На секунду, повернувшись в сторону моста, Аля вдруг увидела на нем девушку, сжимавшую в руки белые лилии, свою сестру. Но когда Алевтина, сморгнув набежавшие на глаза слезы счастья, вновь посмотрела на мост, девушки на нем уже не было. «Показалось?» Простила! Она нас простила! Возликовала мысленно Аля. Да, папа, что? Приезжаешь? Когда? Завтра? Буду ли я тебе рада? Да, конечно, всегда. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.